Сурен Цармудян Волчья стая Говорите, первый ангел вострубил? Ни черта подобного. Эти мерзавцы вострубили все сразу. Хором. Это был воистину эпический концерт. А было бы неплохо записать эту музыку и включить погромче, да? Лучшей месте ненавистным соседям и не придумать. Профессор Альберто Кавай, 2050 год. 2013 год. Российские телевизионные новости. Как передали наши корреспонденты в Юго-Восточной Азии, сегодня официально подтверждены еще 18 случаев заболевания вирусом НДН-13. Более известным в средствах массовой информации, как пчелиный грипп, а также пять смертей от этой инфекции. Как заявил главный санитарно-эпидемиологический врач России, в нашей стране ни одного случая заболевания этой болезнью не зафиксировано. Службой санитарно-эпидемиологического контроля приняты все меры по недопущению проникновения возбудителя болезни на территорию Российской Федерации. Напомним нашим зрителям, что первый случай заболевания человека вирусом ндм был отмечен весной этого года в портовом районе Гонконга. Нарастает напряжение в зоне Персидского залива, связанное с инцидентом вокруг авианосца ВМС США Джордж Буш. В ночь, суббота на воскресенье, в час 22 по гривенческому времени атомный авианосец Джордж Буш с 68 боевыми самолетами на борту был атакован неизвестной субмариной. в результате чего у корабля оказались повреждены винт и киль. Вашингтонская администрация уже через четверть часа сообщила об агрессивных действиях со стороны Ирана. МИД Ирана заявил о необоснованности обвинений, не подтвержденных никакими доказательствами, а скоропалительные заявление американской администрации назвал близорукой и провокационной акцией, которая опирается на сфальсифицированные данные торпедной атаки субмарины. При этом МИД Ирана напомнил, о печально известном инциденте в Танкинском заливе, который некогда привел к кровавой вьетнамской войне. Вдобавок Иран заявляет, что США сами спланировали и реализовали так называемую атаку на авианосец, чтобы расшатать и без того непростую обстановку в регионе и получить повод к военной акции на территории Ирана. Напомним, что авианосец Джордж Буш прибыл в Персидский залив 20 марта этого года в 10-ю годовщину вторжения коалиционных сил в Ирак. 2014 год. Российские телевизионные новости. Противоречивые данные о судьбе экипажа американского самолета огневой поддержки IC-130H «Спектр», потерпевшего крушение на территории Ливии. В Министерстве здравоохранения подтвердили факт двух смертей в Хабаровской крыльевой больнице от возбудителя инфекции НДМ-13. Однако опровергли факт смерти от этой болезни в городе Сочи, живущем в ожидании скорого открытия зимней Олимпиады. Поступают все еще противоречивые и отрывистые сведения о боевых столкновениях на афгано-иранской границе. Как уже говорилось ранее, катарский телеканал Аль-Джазира сообщил о начавшемся сегодня ночью вооруженном противостоянии в районе так называемого выступа Заболя, который является частью иранской территории глубоко вдается в пустынный район Афганистана-Немруз. По сообщениям, переданным катарским телеканалом, первый огонь был открыт с территории Афганистана коалиционными силами США и союзников. Официальные лица Пентагона, а также МИД Афганистана и Ирана пока никак не прокомментировали эту информацию. Информационное агентство Европейского Союза Как сообщил неназванный источник из штаб-квартиры НАТО, Иран в ближайшие две недели может испытать термоядерное устройство военного назначения. Время. Полевые командиры бедуинов-кадафистов на севере Ливии заявляют, что крушение американского самолета IC-130H «Спектр» вызвано не техническими неполадками, а действиями бойцов подразделений ПВО. 2015 год. Российские телевизионные новости. Согласно официальным данным, число жертв вируса НДМ-13 в Китае составило порядка 12 тысяч человек. В США – 185 человек, в Канаде – 73 человека, в Индии – 2912 человек. В Европе скончалось более 100 человек. В России рост эпидемии удается сдерживать, и за все время от так называемого пчелиного гриппа умерло всего 15 человек. В больницах все еще находится около 700 человек. Скандал разразился после публикации в газете «Либерасьон». Со ссылкой на неназванный источник в правительстве Франции в статье говорится, что вакцины, приготовленные крупнейшими мировыми фармацевтическими гигантами для тотальной иммунизации жителей развитых стран, не являются однотипными. Так журналисты «Либерасьон» сообщают своим читателям, что так называемая вакцина «Вакканой», существующая во Франции и Германии, имеет две разновидности. Предназначение у разных типов одной и той же вакцины довольно странное. Как утверждает эта влиятельная французская газета, один тип вакцины был создан исключительно для представителей высших эшелонов власти, крупного бизнеса, закрытых элитных политических клубов и якобы даже составлены сверхсекретные списки таких лиц. Другая же вакцина предназначена для простых граждан. Данная информация уже вовсю обсуждается в интернете, и блогеры высказывают самые невероятные предположения о том, почему для разных социальных слоев населения Германии и Франции были созданы различные вакцины из одинаковых, казалось бы, коробок. Набирает обороты скандал, связанный с нападением израильских кораблей на очередной конвой так называемой «Флотилии мира», шедшей под турецким флагом. Пресс-службы Министерства обороны России подтвердили, что в ночь субботы на воскресенье Северная Корея произвела два ядерных испытания с интервалом в 22 минуты и дистанция между эпицентрами порядка 100 километров. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, первый взрыв был наземным, и мощность его составила около 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Второй взрыв был подземным и соответствовал 200 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Сейсмическая активность в регионе... Массовые акции протеста в Вашингтоне, направленные против снятия на территории США запрета на проведение опытов по клонированию человека и ряд генетических экспериментов, непосредственно связанных с человеческим геномом. Несмотря на заявление о том, что это приведет к победе над вирусом НДМ-13, раком, СПИДом и другими заболеваниями, подавляющее большинство американских граждан высказываются негативно. Западное информагентство В информация по закрытому докладу Конгрессу США о состоянии совместной Аргентино-Бразильской ядерной программы вызвала наибольшую озабоченность. Аргентина, как известно, продолжает отрицать права Соединенного Королевства на Фолклендские острова. Особенно после того, как в прошлом году на шельфе были открыты крупные месторождения нефти. Положение с эпидемией вируса НДМ-13 в России и ряде бывших советских республик продолжает ухудшаться. Поступают противоречивые сведения о четырех городах на востоке России, полностью закрытых карантинным режимом и блокированных войсковыми подразделениями. Полицейские силы русских жестко пресекают любые попытки к самостоятельному передвижению граждан в закрытых на карантин районах. Количество жертв эпидемии и полицейских акций исчисляются тысячами. И еще неизвестно, что убивает больше людей – полиция или инфекция. 2016 год. Российские телевизионные новости Массовые акции протеста проходят в столицах Бельгии, Германии, Испании, Италии, Франции и Болгарии. Люди продолжают требовать объяснений от властей по поводу разных составов так называемых элитных вакцин и прививок для черни. После объявления Парижем обязательной вакцинации под угрозой лишения медицинской страховки и работы в столице Франции вспыхнул настоящий бунт. Уже третьи сутки Париж находится во власти анархии, и полиция не в силах унять разбушевавшуюся толпу. Масло в огонь подливают слухи о том, что выходцы из арабских стран и Северной Африки, уклонившиеся от вакцинации, будут интернированы через фильтрационные лагеря. Уже известно, что есть десятки погибших. По последним данным, массовые демонстрации время тоже переросли в стихийные беспорядки. Официально опровергли муссируемые в различных СМИ слухи о том, что вирус НДМ-13 образовался в результате неких мутаций, вызванных воздействием повышенного радиационного фона после катастрофы на японской атомной станции «Фукусима» в 2011 году. Израиль официально подтвердил, что разморозил свою ядерную программу. Напомним, что Израиль уже являлся обладателем ядерного оружия и имеет производственные мощности и технологии для его создания. Северная Корея продолжает настаивать, что гибель южнокорейского пассажирского лайнера, летевшего в Сеул из Аляски, является следствием американской провокации, целью которой было принести в жертву гражданский самолет с ни в чем не повинными людьми и обвинить в этом Пхеньян. Напомним, что минувшей ночью сбившийся с курса Boeing 747 южнокорейских авиалиний был уничтожен силами ПВО КНДР над западным побережьем Северной Кореи. Как передает катарский телеканал аль джазира локальное противостояние в Персидском заливе грозит со дня на день перерасти в крупномасштабную войну. С учетом наличия у Ирана по крайней мере трех готовых к применению ядерных зарядов, а также на фоне заявления Аль-Каиды о том, что хаос и политическая нестабильность в Пакистане, которые сохраняются на протяжении последних восьми лет, привели к тому, что львинная доля ядерного потенциала Пакистана – перекочевала в руки различных террористических группировок, в том числе самой Аль-Каиды. Такая ситуация может повлечь за собой... Станции радиационного наблюдения в Израиле продолжают фиксировать рост радиационного фона в регионе. Это может быть связано с недавней аварией на атомной станции в Бушере, которую иранские власти называют диверсией израильских спецслужб. Западное информагентство. нежелание кремля принимать западную помощь и признавать существующую проблему с пандемией вируса НДм-13 привело к той политической нестабильности и хаосу, которые сейчас имеют место в русских городах и тщательно скрываются как от собственного населения так и от мировой общественности под контрольными кремлю СМИ. Напуганная антизападной и антидемократической пропагандой и неправдоподобная информация о каких-то элитных вакцинах для избранных и низкосортных вакцинах для всех остальных, жители русских городов устраивают массовые акции неповиновения, граничащие с бунтами. Русские полицейские и военные формирования жестко подавляют протесты населения, что приводит к еще более активному сопротивлению повстанцев. В таком положении весьма актуальным остается вопрос о том, как отразится происходящее на судьбе российского ядерного оружия. Мы уже столкнулись с ситуацией, когда ядерные боеприпасы Пакистана бесконтрольно переходят из одних рук в другие. Но это не идет ни в какое сравнение с тем ужасающей силой оружием, что может вырваться из-под контроля в хаосе российской нестабильности. И если противостояние власти и общества — внутреннее дело русских — хотя бы и попирающая основы демократии, то безопасность их ядерного оружия является делом общемирового значения. И если Кремль не в состоянии защитить свой арсенал апокалипсиса от разграбления, то это должны сделать... По последним данным, вирус НДМ-13 унес более 2 миллионов жизней во всем мире. Операция по тотальной вакцинации населения Земли признана запоздавшей и провалившейся. По последним данным, вирус НДМ-13 унес около 7 миллионов жизней во всем мире. Информация о том, что авианосная группа ВМС США в Персидском заливе подверглась ядерному удару, официально подтвердилась. Войска России и Китая приведены в полную боевую готовность. столкновение в нейтральных водах сторожевых котиров КНДР японского эсминца Фубуки привело к затоплению последнего. информация о выживших нет. Официальный Токио заявляет о тайной военной помощи, которую Кремль негласно оказывает Пхеньяну, подталкивая Северную Корею к войне с Японией ради мести за притязание Токио на северные территории и прошлогодний демонстративный полет японских истребителей над Курильскими островами. противоречивые сообщение из зоны Персидского залива. Сведения о ядерном ударе по Тегерану пока не подтверждаются. Войска Южной Кореи пересекли границу на всем протяжении 38-й параллели. Беспорядки в приграничных с Китаем российских гарнизонах. В гвардейской танковой части был сорван российский флаг. Убит заместитель командира по воспитательной... Был сбит российским МиГом-31 над Камчатским полуостровом. Массовые беспорядки в штате Техас, Луизиана, Аляска. Вирус ндм 13 унёс ядерный удар по 2051 год. Это радио Едович, и я его ведущий по прозвищу Шмель. Да-да, дорогие путники, впервые оказавшиеся в наших краях и имеющие такую роскошь, как радио. Ендович это не матерное слово, а наш замечательный вольный город. Милости просим к нам в гости. Коли нет у вас мазы, бесчинство вершить. Порядок у нас бледется, так что не вздумайте озоровать. А коли есть маза, отдохнуть, развеяться, поторговать, поискать работенку, аль прикупить чего, то милости просим. С вами Шмель, а сейчас музыка. Артем усмехнулся, вытянул за ниточку черного провода наушник из ушной раковины и, свернув его пальцем, сунул во внутренний карман. Мотоцикл «Урал-Волк» приятно урчал, послушно двигаясь по растрескавшейся и разбитой дороге. Однако кусты и деревья еще не захватили этот участок пути, как было повсеместно. Здесь часто проходили различные транспортные средства, путники, караваны, и растения не успевали прижиться, не считая вездесущих сырняков, пучками выбивавшихся из трещин. Мотоцикл свернул направо и, набирая скорость, понесся к населенному пункту, с неблагозвучным названием.